Глава шестая. Эх, папа. Алена, я жду. Папа машет палочкой кукурузных палочек. Это его прием из моего детства. Когда у меня было плохое настроение или кто-то меня обидел, у папы на антресолях всегда была пачка палочек. Это я уже потом узнала, что им в части половину зарплаты выдали. Пап, да что рассказывать, я решила уйти от Алекса. Я его с другой девушкой застукала, не в постели, но там и так все было понятно. Рассказывать стыдно, но и врать не хочу. Встаю с дивана, смотрю на папину реакцию и не могу ее угадать. Каменное лицо, только мышца на шее немного дергается, значит, зол. Ты не переживай, я подожду с разводом, пока вы с Павлом Борисовичем там свои дела решите. Мы побудем в браке, но жить я с ним не буду. Мама сидит с лицом, как будто ей под нос что-то сильно вонючее положили. «Ален, а свадьба у Скворцовых скоро! Там все будут! Что с ней делать?» «Мам, ну приду я на эту свадьбу. И Алекс, может быть, придет. Думаю, он мне подыграет, чтобы родители со всех сторон остались довольны». Иду к папе. Он, как в детстве, меня сильно-сильно прижимает. От него все так же пахнет табаком и дешевым лосьоном для лица. Закусываю губы, чтобы не расплакаться. Ален, Алекс, конечно, сучонок. С моей дочерью нельзя так обращаться. Я поговорю. Гладит меня по спине. И любое твое решение я поддержу. Будете разводиться или помиритесь, я буду на твоей стороне. Идемте пить чай. Видишь, какой наш папа. Почти шепотом говорит мама. А если бы я развелась, думаешь, он бы сейчас с нами был? «Уже другую бы бабу нашел, с ней детей нарожал. И не нужна была бы ты ему...» «Мам, мне нет ли кого семью склеивать. Ребенка у нас нет, и я точно не беременна». «Людмила!» — зовет папа. «Ты снова Алёне на уши присела?» Мама всегда была не самым простым по характеру человеком. Когда я была маленькой, мы с матерью часто ходили к ней на работу. Она тогда на консервном заводе работала, в бухгалтерии. И если вчера вечером отец был трезвый и не устраивал концертов с мордобоем, то и мама на работе вела себя по-человечески. А если накануне было веселье, то и вся бухгалтерия слышала потом мамин ор. Доставалась уборщицам, грузчикам, выпивохам с проходной. Всю злость мать вымещала на других. «А как было мне?» Тогда я еще не знала про испанский стыд, мать чудила, окраснела я. А когда я стала постарше, то вся ее неуемная энергия переключилась на меня. Она не злилась, а реализовывала свои амбиции. Я во всем должна быть лучшей. В шесть меня отдали в музыкалку. Слуха у меня нет, голоса тоже. Но желание мамы сделать из меня одаренного ребенка было так сильно, что меня приняли хотя очень скудные данные. Купила сразу огромный немецкий аккордеон, который я люто ненавидела, и заставляла играть часами. Стоит ли говорить, что после окончания музыкалки к инструменту я не подошла ни разу? Захожу на кухню. Папа режет торт. Мама что-то роется в холодильнике. Достаю из пакета свои гостинцы. Пирожные выглядят прекрасно, а сэндвич еще постарел. Ален, а с кофейней как? Мама нарезает кусок сыра с огромными дырками. Я пока не думала. Нужно по документам смотреть. И Я понимаю волнение мамы. Кофейня была моим добрачным имуществом. Я ее открыла, когда бросила институт. Денег на оборудование мне дала бабушка, папина мама. Я сняла помещение, купила две самые простые кофемашины, больше специализировалась на кофе на песке. А потом бабушка умерла, и ее квартира по завещанию перешла мне. Я ее продала и все деньги вложила в оборудование. А помещение продолжала снимать. Потом Алекс сделал мне свадебный подарок, выкупил и помещение, и небольшой магазин рядом. Но оформлено все теперь на фирму Алекса. Так было с налогами и бухгалтерией проще. Никто же тогда разводиться не собирался. Все переделали, и теперь у меня большая... И красивая кофейня. И что будет дальше, я не знаю. Но точно не сдамся. «Если ты хочешь знать...» Мама повышает голос, нервно ставит тарелки на стол, почти бросает их. «Я против вашего развода! Коль, ты сам гулял! Сколько у тебя баб было?» «Да рук и ног не хватит, чтобы сосчитать!» Смотрит на отца, на лице коктейли страдания и удовольствия. Смотри, как я через время смогла тебя укусить. Вот моя маленькая женская месть. Папа достает из шкафчика хорошо початую бутылку водки и одну рюмку. Дурная ты женщина, Люда, дурная!» Последнее слово получилось сильно нараспев. «Мне даже злиться на тебя не хочется. Дочка, ну давай, с днем рождения!» Папа махом выпивает стопку. Пока я рядом, я не дам тебя в обиду. А на мать не обижайся, это она на меня злится. Но меня-то не прокусить. Кожа вон какая толстая, вот через тебя царапается. Смотрю на родителей. Сколько они всего вместе прошли, а смогли сохранить семью? Или это тоже какая-то иллюзия? Садимся за стол. Разворачиваю свой сэндвич. Он напоминает березовый листик, который пережил зиму. Откусываю. Невкусно. Звонок в дверь. Смотрю на маму, кто это может быть. Я никого не жду. Папа засовывает в рот большой кусок от пирожного. Соседка может. По интонации слышу, что мама врет. Быстро встает и идет к двери. Ну где тебя носит? Еле слышно шипит кому-то в коридоре. Но я все равно слышу. «Аленушка!» Уже сильно громче. «Посмотри, кто к нам приехал! Заходи! Чего стоишь на пороге?»